Глава тридцать пятая. Когда она вышла из здания штаба, лил дождь, и небо было унылое, желтовато-серое. Солдаты на площади залезли в свои палатки, улицы опустили. Поблизости не видно было ни коляски, ни повозки, и Скарлетт поняла, что ей придётся проделать весь долгий путь до дома пешком. Хотя она шла не останавливаясь, выпитый коньяк постепенно перестал её согревать. Холодный ветер до дрожи пробирал её, Дождь иголками впивался в лицо. Тонкая накидка тёти пити быстро намокла и тяжёлыми складками свисала с плеч, прилипая к телу. Скарлетт понимала, что бархатное платье окончательно испорчено, а петушиные перья, украшавшие её шляпку, повисли и выглядят, наверное, не менее жалко, чем и на бывшем своём обладателе, когда он бродил по мокрому двору в таре. Кирпичная кладка на тротуарах местами была разбита,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 С красными полями, высокими соснами, тёмными болотами в низинах, с тихим кладбищем, где под густой тенью кедров лежит Элин. Ненависть Крету жгла ей сердце, пока она с трудом продвигалась по скользкой дороге. Какой он мерзавец! Скарлетт очень надеялась, что его повесят, и она никогда больше не встретится с этим свидетелем своего позора и унижения.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 насчет Фрэнка и его лавки, но она никогда не обращала внимания на то, что говорит Сьюлин. Ей достаточно было знать, что Фрэнк жив, и рано или поздно ей удастся сбыть ему Сьюлин с рук. «Нет, ни слова», — солгала она, — «а у вас есть лавка? Какой же вы, оказывается, шустрый?» Его явно огорчило, что Сьюлин не обнародовала такую весть, но он тотчас просиял от похвалы Скарлетт.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 Товара всякого, мисс Карлетт, было навалено вдоль железнодорожных путей на добрых полмили, так они все сожгли. И мы сами-то едва ноги унесли. Какой ужас! Вот именно ужас! Потом наши солдаты снова вошли в Атланту, и наш поезд тоже вернулся сюда. Ну и война, мисс Карлетт, скоро окончилась. Повсюду было столько посуды и кровати, и матрацев, и одеялы, и все это ничье.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 И тогда привёз ещё товаров. И лавка моя теперь процветает. Думаю, сумею выжить из неё немало денег, если дело и дальше так пойдёт». При слове «деньги» ускарлет сразу прояснилось в голове, и всё её внимание сосредоточилось на собеседнике. «Вы, говорите, нажили денег?» Он так и расцвёл, увидев её интерес. Если не считать Сьюлин, женщины обращали на него ровно столько внимания,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 и сельских мест, кто не в силах обработать землю без черномазах и янки, и саквояжники, эти ринулись сюда, как стервятники, чтобы побольше пообглодать наши кости. Попомните мои слова. Атланта скоро станет большим городом, и для домов потребуется строительный материал. Поэтому я и хочу купить эту лесопилку, как только... как только выколучу деньги из своих должников».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 Сумею ли я заставить его забыть Сью и достаточно быстро сделать мне предложение? Но раз уж я рета почти заставила сделать мне предложение, значит, можно не сомневаться. Я заполучу Фрэнка». И она окинула его взглядом из-под приопущенных ресниц. «Он, конечно, не красавец», — хладнокровно рассуждала она про себя. «И у него очень плохие зубы, и изо рта скверно пахнет,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 Я бы в жизни не беспокоилась. Я бы уж знала, что она в надёжных руках. А то вот пришла домой и вижу — нет её. И заметалась, что твой цыплёнок с отрубленной головой. Думаю, как же это она расхаживает по городу одна. А тут на улицах полно этих нахальных черномазов, которых на волю-то отпустили. И почему это вы, моя ласточка, не сказали мне, что собрались куда-то? Вы же совсем больная.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 «Когда я теперь поспею высушить-то его, да вычистить? Ведь вам же вечером его на свадьбу надевать!» И с этими словами она ушла в дом. оскарлет шепнула Фрэнку на ухо. «Приходите вечером ужинать, а то нам здесь так одиноко. Потом вместе поедем на свадьбу. Будете нас сопровождать? Ну, пожалуйста!» «Но только ничего не говорите тете Пите про... про Сьюлин. Она ужасно расстроится».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 Какого-то прежде никогда у нее не слышала. «Овечка моя, как же это вы не сказали родной вашей матушке, что вы затеяли? Тогда зачем было вести меня в эту атланту в такую-то даль? Слишком я старая и слишком толстая для таких поездок». «Ничего не понимаю, о чем ты, ласточка моя. Меня ведь не проведешь? Я же вас знаю».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 Скарлетт испытывающе посмотрела на нее, и мамушка ответила ей спокойным, всезнающим взглядом. «Ну и что ты теперь станешь делать? Разболтаешь всё с Юлин?» «Помогу вам понравиться, мистеру Френку, Всем, чем сумею, помогу», — сказала мамушка, подтыкая одеяло под плечи Скарлетт. Некоторое время Скарлетт спокойно лежала, наблюдая за мамушкой, хлопотавшей вокруг нее,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 проникая в самую суть вещей, как глаза дикаря или ребёнка, незатуманенные затуманенные слишком развитым сознанием. Скарлетт была мамушкиным детём, и раз дитё чего-то хочет, даже если это что-то принадлежит другому, мамушка охотно поможет ей это добыть. А то, что с Юлин и Фрэнк Кеннеди вправе иметь свои желания, это ей в голову не приходило, разве что вызывало скрытую усмешку. Скарлетт попала в беду и сделала всё возможное, чтобы из неё выбраться. Да к тому же Скарлетт — любимица мисс Эллин. И мамушка без колебаний стала на её сторону. Скарлетт чувствовала эту молчаливую поддержку. И по мере того, как тепло от горячего кирпича согревало её, в ней разгоралась надежда, затеплившаяся ещё по дороге домой, когда она дрожала от холода. Сердце застучало сильнее. Кровь быстрее побежала по жилам. Силы возвращались к ней. А вместе с ними и такое безудержное возбуждение, что ей захотелось громко, весело расхохотаться. «Нет, со мной еще не все кончено», — ликоя подумала она, а вслух сказала. «Дай-ка мне зеркальце, мамушка». «Не открывайте плечики-то, держите их под одеялом», — приказала мамушка, передавая ей ручное зеркальце и толстые губы ее расплались в улыбке. скарлет посмотрелась в зеркало. «Да чего же я белая, как мертвец! И волосы лохматые, и точно хвост у лошади!» «Да уж, вид у вас не слишком хорош». М -м -м. сильно идет дождь?» «А то нет, льет, как из ведра!» «Что ж, ничего не поделаешь, все равно придется тебе сходить для меня в город». «Ну уж нет, в такой дождь не пойду». Нет, пойдёшь, иначе я пойду сама. Да что это вам приспичило, подождать нельзя. Вы нынче прямо как ума решились. Мне нужен, заявила Скарлетт, внимательно глядя на себя в зеркало, флакон одеколона. Ты вымоешь мне голову и сполоснёшь одеколоном. И ещё купи мне банку желе из-за его семени, чтобы волосы гладко лежали. И не подумаю я мыть вам голову в эдакую погоду,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 Он был всё такое же худющий и нервный, клок светло-каштановых волос всё так же свисал на лоб, и всё такие же тоненькие и никчёмные были у него руки. А вот Рене со времени своей скоропалительной женитьбы на Мэйбл Мэри Уэзер заметно изменился. Хотя в его чёрных глазах по-прежнему поблёскивали огоньки гальского юмора, и по-прежнему била в нём чисто креольская любовь к жизни, и он всё так же заливисто смеялся,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 Разве лишь то, что креолы, оказывается, такие же воображалые, как обитатели Чарльстона и Саванны. А кроме того, она всегда считала, что сына Эшли следовало назвать паццу. Музыканты Попеликов, чтобы настроить инструменты, заиграли старик Дэн Такер, и Томми повернулся к ней. «Будете танцевать, Скарлетт? Я в партнеры вам, конечно, не гожусь, но Хью или Рене? Нет, спасибо.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 Взять, к примеру, миссис Мэри Уэзер с ее пекарней, и Рене, которая развозит в фургоне пироги, или Хью Элсинга, занявшегося рубкой леса и продажей дров, или Томи, ставшего подрядчиком, или Франка, у которого хватило духу открыть лавку. Но остальные — основная, так сказать, масса южан. Плантаторы попытаются удержать в руках несколько акров земли и так и будут прозябать в бедности.